Глава вторая. Не хочу бояться. В детстве мне очень хотелось быть смелым, но не всегда удавалось сразу перебороть робость. Была у нас бодливая или, как у нас говорили, колючая корова. Особенно она не любила маленьких. Как увидит меня, голову наклонит, наставит рога и прямо в живот целится. Я от нее удирать в надежное место, на забор. Она постоит около, головой помотает для острастки и уходит не спеша. Раз я не заметил, как она ко мне подошла, оглянулся, стоит рядом, глаза вытаращила и рога настаивала. Я закричал. Хотел на перекладину ворот вскочить, но не успел. Корова вот-вот прижмет меня к забору. Осмотрелся, у забора стоят жерди. Схватил жердь и за всех сил ударил корову по боку. Куда слезы и страх делись? И как крикнул «Ух, я-то бедам сейчас!» Корова шарахнулась и ушла. С той поры я перестал бояться коровы и всегда нападал. Первый. Однажды в страду возле нас вспыхнул пожар. Пока сбежали сельчане, пламя охватило два дома. Его скоро затушили. Но я был так напуган криком, суетой и огнем, что само слово «пожар» долго наводило на меня безотчетный ужас. Через несколько лет начался пожар на соседней улице. Забили в набат. Я испугался, задрожал. Но в это время отец крикнул «Ивась, бери маленькое ведро, будешь воду таскать». Я схватил ведерце и побежал за отцом, забыв о своем ребячьем страхе. Когда мне было лет шесть, я решил научиться плавать. Другие ребята постарше плавают, дай, думаю, и я попробую. Вошел в деревенское Головачёво озеро и не успел шагу ступить, как с головой ухнул в ямину. Очнулся уже на берегу, сосед спас. За эту удаль меня дома наказали как следует. А видно было слушать, как приятели трунили: «Что, Лабан поплавал?» Как водится у ребят, у меня было такое прозвище. В то же лето я все-таки научился плавать. Вечерами, когда сельчане приезжают с поля, деревня наполняется шумом и конским ржанием. Ребята повзрослее водят лошадей в ночное. Я с завистью смотрю, как они с гиканьем вскакивают на коней, засунув за пазуху краюху хлеба и мчатся в луга. Наша старая кобыла Машка с норовом. Я обхаживаю ее со всех сторон, стараюсь на нее взобраться. Но куда там? Она лягается, храпит, и я отступаю. Но, наконец, добился своего, подманил Машку куском хлеба, вцепился ей в гриву, подтянулся, вскарабкался на шею. Она рванулась, и я чуть было не упал. Подбежал старший брат и снял меня. Машка после этого стала относиться ко мне недоверчиво. Прошло несколько дней, и как-то вечером отец подозвал меня и сказал, «Сегодня поведешь Машку в ночное». Он вывел кобылу, и я кое-как влез на нее. «Поехал». Со мной отправился соседний хлопец Яша, он постарше меня, опытный конюх. Приезжаем в луга, уже совсем стемнело. Лошадей отпускаем пастись, а сами подходим к куреню. Куренем называется место ночлега конюхов в лугах. Всю ночь там горит костер, кто греется, кто варит уху, сало жарит, картошку печет. А кто сказки рассказывает? Ребята играют в очко на спичке, а старики уже спят. Вкусно пахнет ухой, слугов тянет свежестью, в болотах квакают лягушки. Лошади с хрустом жуют сочную траву, кричит ночная птица. Тени у костра кажутся какими-то чудовищами. Я знаю, что мне предстоит испытание, обычай таков. Новичок в ночном получает крещение, чтобы не боялся волков и темноты. Ребята, завидев нас, повскакали, проснулись и старики. Меня обводят несколько раз вокруг костра, это закон ночного, Потом дают котелок и посылают к речке поводу, довелят да дорогой коней посмотреть. Идти в темноте по незнакомым местам страшно, но не пойти, значит, осрамиться, прослыть трусом. Вспомнились сказки про ведьм и русалок, но и виду нельзя подать, что боишься. Как хочешь, а страх преодолевай. Отхожу степенно, а потом не выдерживаю и несусь, что есть духу. Добегаю до речки, глаза уже к темноте привыкли, осматриваюсь, прислушиваюсь, никого. Тишина И совсем не страшно. Набрал воды и иду к костру медленно, чтобы воду не расплескать. Оглядываю по пути лошадей. Старший куреня берет у меня котелок. «Молодец, полный донес, значит, не боялся. Лошадей смотрел?» «В ночном держи ухо востро, да над товарищем не смейся, бо над собой заплачешь». «Ну, отдыхай». Я вошел в жизнь куреня». Усаживаюсь у костра и тоже пеку картошку, иногда кто-нибудь встает и идет посмотреть лошадей, иные спят, закутавшись в кожухи, а несколько человек слушают сказки, были и небылицы. Я поел, дремота меня одолевает, и под чей-то рассказ засыпаю. Каждый вечер вожу Машку в табун, и достается же мне от нее. Кое-как приведешь ее в ночное, а домой ничем не заманишь. В село возвращаться приходится до зари, отец в поле выезжает рано. Сам хлеб не ем, чтобы на него кобылу подманить. а Она подойдет, ломоть схватит, повернется и норовить лягнуть, никак не подступишься. Вот раз еду потихоньку с ночного, пускать Машку вовсю прыть побаиваюсь, сбросит. Въехал уже в деревню, вдруг из подворотни выбежала собака и с лаем бросилась под ноги Машки. Кобыла вскинула ногами и понеслась. Я испугался, уцепился за гриву и кричу «Тру! Тру! Куда там?» И не думает моя Машка слушаться. Вихрем летит по деревне. Еле ее остановил. После этого я всегда пускал ее галопом. Как-то отец поздно приехал с поля. Уже совсем стемнело, когда я отводил лошадь в табун. Решил ехать мимо кладбища, самой короткой дорогой. Ехал зажмурившись. Накануне наслушался страшных росказней про русалок и ведьм. Возвращаюсь пешком той же дорогой. Иду быстро, чего-то побаиваюсь. Вдруг вижу чьи-то глаза, как огни горят. У меня по коже мороз прошел. Я пустился бежать. В первый раз ночью встретился с волком. В попыхах не заметил, как добежал до кладбища. Пот с меня льет, сердце колотится. Смотрю, из темноты идет кто-то высокий, большой, в белом, длинной рукой помахивает». На меня надвигается, но, думаю, меня ловит мертвец. Закрыл от страха глаза и бросился бежать, не замечая дороги. А самого любопытство разбирает? Дай же посмотрю. Поборол страх, остановился, посмотрел назад. Большая белая лошадь хвостом машет. Мне стало смешно, что я испугался лошади. Запел песню и не спеша зашагал домой.